Вербицкий был внешне спокоен, пока нажимал кнопочку и прилаживал трубку к уху, а как как током ударила. «Вот оно! А ведь оказалось действительно оно!» «Это Вербицкий?» — вопросил грозный голос, который Тимофей не мог не узнать даже в таком еле слышном исполнении. «С вами говорит полковник Чуханов!» «Вы должны знать, где находится сейчас мой зять Тимофей. Он мне до зарезу нужен. Помогите, Вербицкий!» Майкл лихорадочно соображал, что же сказать и говорить ли вообще. Но конструктивных мыслей не было вовсе. Вместо них в голове вертелась страшная чушня. «Если новый муж матери — это отчим...» А новый муж тещий это тестчим, то как должен правильно называться зять этого тестчима? По аналогии с пасынком позятюк или лучше позяток с ударением на втором слоге. Оба варианта одинаково не нравились Майклу. Самое интересное, что Редькин однажды тоже решал эту проблему и в отчаянии забросил на стадии позятка. А секунды неумолимо текали, и Майкл выпалил самое простое из возможного. Я не знаю, где он. — Это очень плохо, Вербицкий, — едва не простонал грозный военный разведчик. — Очень плохо. — Сочувствую вам, — уже более уверенно отозвался Майкл и по-хамски разорвал связь. — Поехали. Бросил он Редькин, уже давя на газ. «Впрочем...» Придерживая руль локтями, Майкл быстро обесточил мобильный телефон, вытащив из него аккумулятор. До поворота на Шереметьево они оба напряженно молчали. Но ничего подозрительного не случилось. Ни перехвата, ни хвоста, ни кордонов на развязке. А Редькин даже украдкой посматривал в небо. Ведь один раз его уже останавливали. «С помощью вертолета!» «Кажется, обошлось!» Выдохнул Майкл километров через пять. И в ту же секунду телефон запел снова. Обесточенный аппарат валялся теперь между ними, на маленьком столике позади ручки передач. И они оба повернули головы одновременно. Майкл резко затормозил, едва линиюзом полетел к обочине и только чудом выровнял машину он смотрел на родной мобильник как на гигантского скорпиона, сидящего верхом на гранате столько что выдернутой чекой как это может быть проговорил майкл страшным свистящим шепотом словно боялся спугнуть сошедшую с ума телефонную трубку, на которой без всякого электричества весело сигналил зеленый индикаторный огонек. А Риткин уже сообразил? У него был друг, закончивший вместе с ним МВТУ и занимавшийся потом всю жизнь системами дальней связи. Так он однажды рассказывал о питающем сигнале, так это, кажется, называлось, который на радиочастоте вместе с информацией передает энергию, для включения обесточенного абонента. Но это была страшно дорогая военная разработка. Но это был факт современной науки, а не мистическая жуть. И Тимофей спокойно объяснил суть дела Майку, тихо рулившему вдоль по правому ряду. Однако Майкл почему-то занервничал еще сильнее. Неисправность, даже фантастическая, в собственном телефоне, устраивала его больше, чем чьи-то колоссальные деньги, затрачиваемые на контакт с ним, Вербиским, через космические спутники связи. «Тогда тем более не стоит брать трубку», — сказал он тихо, будто их уже могли слышать. «Впрочем, чем черт не шутит, раз у этих орлов такая техника?» Редькин придерживался принципиально другого мнения. Он схватил трубку, торопясь опередить Майкла, и нажал кнопку. Однако сам не сказал ни слова, а просто слушал. Слушал и улыбался, как идиот. Вербицкий смог выдерживать это ровно 10 секунд. Потом выхватил у Редькина мобильник со словами «Что ты творишь, придурок?» и швырнул аппарат в приоткрытое окошко на шоссе, после чего резко прибавил газу. — Все в порядке? — тихо проговорил Левтин. Что в порядке? — заорал Майкл. — Что он сказал тебе, этот проклятый тестем? А это был не он. Тимофей продолжал блаженно улыбаться. И Вербицкий позволил себе предположить... Ведь в эту ночь происходили самые невероятные вещи. Это была твоя Юлька. Редькин расхохотался так, что стало слышно, если не в Шереметьево, то уж в ближайшем поселке точно. — Мне нравится ход твоих мыслей, Майкл. А в Твери как там с, дев с девочками, не знаешь? — В Твери с девочками хорошо, — машинально ответил Майкл. В Твери без девочек плохо. А потом словно проснулся. «Кто это был?» «Это был Разгонов. Он сказал мне, «Привет, Вербицкий. Жаль, что я сейчас совершенно некогда разговаривать. Я еще буду у вашей, то есть в нашей, в Москве. А сейчас передай Тимофею, пусть он больше не переживает из-за рукописей. Они теперь никому, кроме меня, не нужны. Все в порядке». «Вот черт!» — взревел Майкл. «Сименс последней модели, новье! Шестьсот пятьдесят баксов!» Сам выбросил на дорогу. «Не плачь!» — утешал его Редькин. «Я тебе новую куплю. У меня теперь денег много!»